Глава 24. В подвале. Сейчас. бриджет старалась вести счет дням. Она почти жалела, что перестала принимать таблетки и все же упорно разминала их в порошок, а потом раздувала по комнате. Постепенно стало ясно, что человек, который держал ее в этом подвале, приходил дважды в день и всегда приносил одну и ту же еду. бриджет пыталась вести себя по-старому, но изображать состояние наркотического опьянения становилось все труднее и все же никак не удавалось понять почему появление похитителя не злит и даже не раздражает гнев рождался позже в одиночестве спустя несколько часов после ухода она пыталась поддерживать физическую форму подтягиваясь на перекладине державшись за навеску вокруг туалета начав с двух раз всего за несколько дней довела результат до десяти Тренировалась упорно, подолгу. Больше все равно делать было нечего. Бриджит знала, что хотя похититель выглядел выше и крупнее ее, силы ему не хватало. Тело не производило впечатления особого здоровья. Если продолжить настойчивые занятия, то, возможно, когда-нибудь удастся его победить. Правда, сама она отличалась миниатюрным сложением, так что пока рассчитывать было не на что. Работая под прикрытием, заметила, что девушки в доме никакими физическими упражнениями не занимаются и позволила себе немного расслабиться. Не хотелось от них отличаться, лучше выглядеть так же, как соседки. А теперь, оказавшись в импровизированном подобии тюрьмы, упорно отрабатывала удары, чтобы в удобный момент выключить ласкового надзирателя, хотя шансов на побег было немного. И все же следовало готовиться. Нельзя просто сидеть и ждать, когда он потеряет интерес и перестанет приходить. бриджет пыталась вспомнить, чему учили на спортивных занятиях в полицейской школе. Вставала возле стены, раздвигала ноги на полметра и опускала бедра, чтобы сместить центр тяжести вниз. Потом принималась бить в стену, поначалу едва прикасаясь. Работала часами, упрямо повторяя одно и то же движение. Через две секунды на третью раздавался глухой звук удара. Хотелось, чтобы в нужный момент сработала мышечная память, а не решение или мысль. Практика. Часы складывались в бесконечные дни, но она по-прежнему стояла возле стены. Раз, два, удар. Двадцать в минуту. Тысяча двести в час. Сменить кулак. С каждым часом приходилось бить немного сильнее, так что косточки начинали кровоточить. Два часа возле стены, потом подтягивание, потом еще два часа возле стены, посещение. Снова два часа подтягивания и еще два часа. Даже в объятиях тюремщика Бриджит думала о том, что будет делать, когда он уйдет. Рутина превратилась в смысл жизни. Повторение поддерживало рассудок, давало цель. Без таблета кум работал четко. По ночам, лежа без сна, Бриджит вспоминала сериалы. Представляла, что сейчас делают любимые герои, пыталась вообразить развитие сюжета, просто для того, чтобы как-то убить время. Бесконечное время. Она знала, насколько важен сон, а потому из ночи в ночь лежала неподвижно, пока не засыпала, чтобы утром проснуться и вернуться к строгому режиму. С тех пор, как перестала принимать таблетки, прошло 10 дней. 10 дней упорных тренировок. Кожа на кулаках выглядела прочнее, руки стали заметно сильнее. Забрежил слабый свет надежды.